Глава 33. Посмотри вокруг Появилась мысль их удалить, не читая, но будет глупо отказываться от любой информации. Мирах, орбита, где ты спрятал сферу? Какие короткие! но при этом наводят на такие неприятные мысли, которые можно обдумывать очень долго. А ведь Светка может меня найти и в реальности, и что тогда делать? Она рекомендовала опасаться остальных, но ведь это касается и ее тоже, может быть, даже в большей степени. А что, если рассказать ей, где сфера? Так она поймет бесперспективность попыток достать ее силой и не будет совершать глупости. Заодно можно будет насладиться ее отчаянием, когда она поймет, что этот раунд за мной. Сфера в комнате на турнире царей. Тебе ее не получить. Смирись. В ответ только молчание. Я все же рассчитывал на иную реакцию. Остается надеяться, что она сейчас кусает губы и крушит все, что только попадается под руку. Иначе же все как-то глупо получилось. Раз она молчит, то и мне пора заняться делом, обеспечением своего финансового благополучия. Заполучить крутой артефакт мало, надо суметь его еще и правильно продать. И лично я собираюсь это сделать с максимальной выгодой. Это сейчас, когда счет идет на миллионы, сотня тысяч может показаться несущественной, а ведь по большому счету на эту сумму можно безбедно прожить несколько лет. Открываю терминал. Сеть топ-100 кланов. Последние 10 тысяч кредитов со счета и у меня на руках более-менее похожие на правду контакты. Вот теперь можно разослать каждому предложение поучаствовать в моем аукционе. Будь у меня больше времени, можно было бы сделать это более эффективно. Но некоторые вещи приходится принимать во внимание вне зависимости от нашего желания. И здоровье точно входит в их число. В каждое письмо встроен 48-часовой таймер. Если предложение не будет принято за это время, то он автоматически все отменит. Если же глава клана решит поучаствовать, то с его счета будут списаны деньги и перенесены на мой депозит. Вот только, к сожалению, воспользоваться я ими смогу только тогда, когда выполню все взятые на себя обязательства. Через час на моем счете было заблокировано уже 7 миллионов. И это я еще не подтвердил в заявке на участие от Времени Вечности и Лоснящегося Света. Почему-то подумалось, что участие топовых кланов сможет отбить желание побороться за сферу у кого-то поменьше, А для меня количество — вещь немаловажная. Семь заявок, семь миллионов, и это только за час. Что же будет, когда пройдет оставшееся время? И они мне предлагали полтора миллиона за сам артефакт. Время тянулось до ужаса медленно. Сумма на счете, пусть пока и недоступная, разжигала воображение. Хотелось сделать что-то необычное. А может быть, вернуться в G? На арене мне пока ничего не грозит. Похожу, посмотрю, что там происходит — Зарегистрируюсь в конце концов. Действительно, почему бы и нет? Заодно проверю, все ли в порядке со сферой. Я наконец-то понял, что на самом деле точило меня изнутри. И пусть я знаю, что она в безопасности, но не проверить ее я просто не могу. Прямо как Карлсон, постоянно выкапывающий абрикосовую косточку. Еще раз наказываю Хиби никого не впускать, а вот теперь можно и отправиться в виртуальность. Вход. За время моего отсутствия ничего не изменилось. Проверил, сфера на месте. Что ж, а вот теперь можно и прогуляться. Наверное, впервые с тех пор, как я появился в Джи, мне не надо никуда спешить. Войдя наружу, с интересом огляделся по сторонам. Огромные, теряющиеся в высоте потолки, грубый камень-кладки, различные экзотические цветы, растущие из настенных каверн. Все это, с одной стороны... И с другой — объемные голографические надписи, ползущие среди всего этого древнего буйства камня и природы, сканеры ДНК рядом с каждой дверью и картины с какими-то, похоже, известными боями, погружающие тебя в еще одно закрытое виртуальное пространство, где можно было понаблюдать за всем практически вплотную. Одна из картин привлекла мое внимание, и я позволил ей меня затянуть. «Робот и маг. Технология и волшебство» сошлись в безудержной схватке. На этот раз меня почему-то совсем не интересовали уровни и цифры урона. Меня захватило само действие. Ракеты, гранаты, различные виды винтовок и даже разумные устройства-помощники. Достижения человеческой мысли были быстрее, точнее. Казалось, они повсюду, от них нет спасения. Магия же была похожа на огромного ленивого зверя. Он сыто щурится, медленно отмахиваясь лапой от надоедливой мошкары, Но постепенно просыпается все больше и больше, включаясь в это противостояние по полной. Кажется, что маг перехватил инициативу. Уже его заклинания повсюду, они бьют сами по себе, и взаимодействуют, пытаясь окончательно переломить ход боя каким-нибудь неожиданным эффектом или хитрым решением. И вот уже робот отступает, но ненадолго. В дело вступает боевая химия. С другой стороны, сразу же идут в ход различные зелья. Скорости возрастают все больше. И вдруг все замирает. Внутри стального воина, у которого уже не осталось ни одного целого места, разгорается ярким огнем работающий на износ реактор. Стоящий напротив него молодой парень в тлеющем балахоне тоже освещается, но уже другим, сходящим с небес сиянием. Яркая вспышка, и вот на арене уже никого нет. Локальный ядерный взрыв? Божественная мощь? Не знаю». Но смотрелось это очень эффектно. Меня выкинуло обратно в коридор. Но с лица еще долгое время не сходила потрясенная улыбка. Надо бы еще парочку таких боев посмотреть. Магия против техники. Это так круто. И вот я уже иду, внимательно всматриваясь во все попадающиеся на глаза картины. Вот убийца, схватившийся с огромным слизнем. Да, не очень ему повезло. В ближнем бою с таким противником никому не пожелаю столкнуться, уж я-то знаю. А вот ящерица, сошедшаяся в рукопашном бою с еще одним роботом. И как можно было выбрать себе такой путь при всем богатстве выбора оружия, что есть G? Но это все не совсем то, что мне сейчас хочется посмотреть. А впрочем, вот и кое-что интересное. На маленьком квадрате картины напротив друг друга в напряжении застыли два «Призывателя». Ну, по крайней мере, на мой не очень профессиональный взгляд, именно ими они и были. Один направлял в бой средних размеров «Чёрного дракона», а другой спрятался за построением из трёх прикрытых силовыми щитами танков. Выглядит впечатляюще. Я уже хотел нырнуть внутрь картины, но тут заметил чуть впереди призывно светящуюся надпись зала регистрации. Пожалуй, все эти исследования можно и на потом отложить. Зал регистрации оказался индивидуальной кабинкой, чем-то напоминающей мне ту, через которую я подключался к аукциону. Стоило мне об этом подумать, как я обнаружил и сам выход на торговый интерфейс, который тут, к слову сказать, был бесплатным. А это оказывается неплохо быть особенным. Как бы не привыкнуть. Пользуясь случаем, решил сначала немного изучить, сколько денег мне сможет принести содержимое моего инвентаря. Через 15 минут я еще больше осознал те суммы, что в ближайшее время должны попасть мне в руки. Большинство вещей, что у меня есть, стоят не больше пары десятков кредитов. Те же мечи со скрытыми свойствами при самом лучшем раскладе, если окажутся чем-то редким, принесут пару сотен. Конечно, эпические или легендарные вещи – это совсем другая история. Но получается, чтобы получить броню и оружие любого уровня, мне всегда будет хватать пары тысяч кредитов. В таком свете мои траты на операцию по поиску сферы выглядят внушительно. А уж то, что я могу получить, когда доведу все до конца, просто поражает воображение. Кстати, первым делом, как деньги будут у меня, надо будет улететь с Мираха и купить себе корабль. Уж как-то совсем не радует тот момент, что, несмотря на любые успехи в игре, тебя в любой момент могут достать в реальности. Похоже, вот что меня и тревожит. Ворвавшаяся в мой номер США, таинственные предостережения от Светки и вопросы о моем местоположении Солоним, который уже, наверное, обеспокоился тем, где же я могу скрываться. Надеюсь, я недаром потратил в своё время немало денег, чтобы по максимуму скрыть свой след. Шифровка сигнала, более 50 часов перелетов из одного конца планеты в другой. Наконец, Хива, благодаря которому я могу не покидать номер и никак не отсвечиваю в системах безопасности станции. «Нет» все таки успокоиться мне сейчас будет ох как непросто. Так что лучше заняться аукционом тогда, когда мне будет проще сосредоточиться на игре. Единственное, что я напоследок сделал, это все таки купил пару ампул ускорения с возможностью складывания эффекта. Уж очень меня впечатлила скорость движения и атак у робота и мага на той картине, что мне недавно попалась. Будет моим секретным оружием на самый крайний случай, Чем больше скорость, тем чаще будут проходить неостановимые десятые удары. А критические травмы и мозги — это то, что может склонить чашу весов на мою сторону, даже в столкновении с более сильным противником. И приручение моего друга Тризла — тому пример. Так, теперь регистрация. Надеюсь, здесь все обойдется без сложностей и, главное, денежных взносов. Однако мои надежды были разрушены первым же системным сообщением. «Пожертвуйте имя турнира, достойное его оружие. Докажите, что ваша сила внутри вас». «Но почему бы и нет? Выбираю одну из копий, доставшихся мне от Аарунов. Не жалко». «Класс предмета недостаточный». «Вот не могло же все так просто закончиться. Уверен, что если я выберу свой первый ножик, то система его засчитает. Пусть даже у него и не прописана редкость. Только вот расставаться с ним я точно не планирую». «На всякий случай пробую свой бластер. Может, повлияет то, что его постоянно используют?» «Ошибка!» «Закрываю инвентарь. А что, если попробовать кровь демона? Не зря же я ее собрал!» «Опять ошибка!» «Так, надо подумать. Раз редкое оружие недостаточно хорошо, то нужно что-то получше, а значит, и аукцион тут неспроста!» «Закапываюсь туда!» но уже пары минут хватает, чтобы понять, самые дешевые эпики и легендарки идут не меньше, чем по сотни тысяч за штуку. Неужели придется отложить на потом? Похоже, это действительно элитный турнир. И простым смертным здесь делать нечего. Хотя тут мысли понеслись в кач. Для Джи это не характерно. Всегда есть несколько вариантов решений. Ум или сила. Деньги или... Что же может заменить деньги? Тут я заметил пропущенную ранее опцию — Или она появилась, когда я подумал, что она просто должна быть? Отказаться от пожертвования. Эффект ускоренного развития на арене перестаёт на вас распространяться. А вот и альтернатива деньгам. Труд и время. То есть все то же самое, но без бонусов. В памяти сразу всплыло, сколько я всего прокачал и открыл за этот мимолетный бой. При условии, что в обычном мире у меня пока еще вообще ничего не повысилось. Нет, это пожертвование точно нужно будет сделать. С ним можно будет попробовать оторваться от обычных игроков. Что-то мне понравилось быть уникальным. В этот момент взгляд зацепился за оружие со скрытыми свойствами, упавшее мне с демона в Наш противник, если мне не изменяет память, был легендарным монстром. А ведь это редкость. За все время только он и его собрат Сарренфели были украшены такой надписью. Может повезет? И оружие, если его идентифицировать, окажется легендарным. Что там для этого нужно? Вроде бы отметка в описании предмета. Поиск справочник оружейника. Пусто. Нужного предмета в продаже-то и нет. А вот это уже неожиданно. Пусть у меня тут и не общий аукцион, но такого, что какой-то вещи при том количестве играющих, что есть G, может не оказаться, я и представить себе не мог. Это что же мне тогда попало в руки? Еще одна тайна, покрытая мраком. Правда, почему бы не попробовать для начала самое простое решение. Опять активирую интерфейс пожертвований. Выбираю меч. Жертва принята. Шанс открыть скрытые возможности увеличен на 1%. Это что? Джи меня троллит за то, что я пожертвовал вещь, так и не узнав, что это? Или это бонус, зависящий от типа пожертвований? В любом случае, вряд ли 1% сможет что-то изменить, а главный приз, возможность ускоренного развития навыков на арене, я уже получил. Вы зарегистрированы на отборочный бой турнира. Выберите себе соперника. В случае поражения, повторно можно будет отправить заявку через 718 дней. В случае победы, вам будут открыты способности. Вызов силы, откат 30 дней. Вы отправляетесь на арену для боя со случайным соперником. Вызов чести. Откат 365 дней. Вы отправляетесь на арену для боя с выбранным соперником. Просмотр рейтинга без отката. Возможность узнать свое место и количество очков. Оружейная турнира. Откат 30 дней. Возможность ознакомиться с наборами оружия и брони лучших воинов. То есть, если я сейчас проиграю свой отборочный бой, то вторая попытка будет только через два года, и, скорее всего, пожертвование придется делать еще одно. Пожалуй, тут лучше не спешить. А вот все остальное выглядит интересно. Правда, вот с последней способностью не очень понятно. Возможность ознакомиться, но не купить. Интересно, это не полное описание, или так и задумано? Хочешь получить что-то уникальное, создай это сам». Что ж, значит, не зря я хотел после 50-го попробовать разобраться с ремесленными профессиями. Выкидываю из головы все мысли на тему «А не продешевил ли я?». В смысле, а нельзя ли было извлечь из этого меча больше пользы? Только усилившиеся после того, как я узнал, что получил не попадание на турнир, а всего лишь шанс. Вот так уж мы, люди, устроены. Иногда вместо того, чтобы просто радоваться успеху, ищем какие-то подводные камни, Стараемся все взвесить на своих точных весах, в поисках недостатков, и ведь находим? А стоит ли оно того? А может быть, иногда нужно просто уметь радоваться? А самое противное во всем этом то, что так мы подходим не только к себе, но и к тем, кто рядом с нами, к тем, кто нам доверяет, и для кого важно наше мнение. В памяти начали всплывать самые счастливые моменты моей жизни. Сфера, приятно оттягивающая руки, Первый миллион, упавший на счет, мой первый поцелуй, первые права и машина, доска почета в университете и грамота от Министерства образования, мама, встречающая после трехмесячной командировки, Светка, вернувшаяся в город и бросившаяся на шею. Неужели вот это вот все, что делало меня счастливым? Так, надо прекратить давать волю эмоциям. Это слабость. Стоило отказаться от них, и я смог добиться успеха. Сейчас нельзя останавливаться, надо идти до конца. Внутри появилось какое-то странное ноющее чувство. Интересно, а в «Джи» можно плакать? Ни разу не видел, но чувствую, сейчас узнаю наверняка. Правда, вместо этого меня просто замутило. Желудок совершил кульбит, а глаза заволокло какой-то мутной пеленой. Это что же происходит? Внешнее воздействие на элемент соединения. Активирован аварийный выход из «Джи». И первым, что я увидел, открыв глаза, была хищная улыбка Саши. Два ряда острых белых зубов, не предвещающих мне ничего хорошего.